Они нашли почти неосвещённый проулок среди глухих стен. Все их любовные свидания проходили в местах подобного уединения, исключительно на свежем воздухе. Гордон развернул её спиной к мокрым, выщербленным кирпичам, и она, доверчиво подняв лицо, обняла его с детской, нетерпеливой пылкостью. Однако прижатая друг к другу тела разделял некий оборонный щит. И поцелуй её был лишь ответным,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 Не шути на эту тему.